глава 21 смерж москва 5 июля 1942 года кружной путь из крыма в москву вымотал судоплатова так что на промежуточном аэродроме под брянском комиссар госбезопасности третьего ранга попросту вырубился распал 6 часов А тут как раз и самолет подали. Так что в Златоглавую Павел прибыл в состоянии относительной бодрости. Доклады, ознакомление с документами и прочий круговорот текучки захватил Судоплатова. Втянул свое окружение, но Павел, отвыкший в лесах от присутственных мест, справлялся. Посвежел, так сказать, отдохнул на природе. Первым делом Судоплатову торжественно вручили погоны. генерал-лейтенанта. Этому офицерскому званию соответствовал его чекистский чин комиссара третьего ранга. Павлу понравилось. А еще подстегивала радость, радость доли злого торжества. Красная армия перешла в наступление на Южном фронте. Первая танковая армия Клейста и четвертая танковая армия Гота поспешно отступали. За танками отходила и пехота. 6-я и 17 армии Вермахта. Очень помогла дезинформация, переданная немцам в ходе операции «Монастырь», совсем как в прошлой жизни, когда немцы были уверены, что РККА стягивает войска на Оржевском направлении, а русские ударили под Сталинградом и выиграли. Ныне история повторялась, с той лишь разницей, что немцы ослабляли свои позиции не в Поволжье, а на Украине. И было нечто новое, фактор, который почти не действовал в знакомой судоплатовой реальности – партизанские армии. Операция «Меркурий», несмотря на все издержки, удалась на славу. Партизаны уничтожили почти 170 тысяч немцев, румын, бандеровцев и прочих прихвостней. Война в тылу вынудила гитлеровское командование снимать с фронта целые дивизии. В обычных боевых действиях, когда сила прет на силу, партизаны не выстояли бы против фрицев, но в том-то и дело, что они воевали по своим правилам. Это все настолько ослабило немцев, что 9-я и 57-я армии Южного фронта продвигались на 40-50 километров в день. 3-5-я 6-я танковая армии врезались стальными клиньями в доблестные войска Вермахта, а ВВС ркк Громили 4 воздушный флот Люфтваффе, бомбили скопления противника, обстреливали колонны, короче, захватывали господство в небе. Войска Южного и Юго-Западного фронтов наступали в направлении на Днепропетровск, на Киев, Херсон. И немецкое командование поспешно громоздило неприступный восточный вал, линия Ватан, протянулась от Азовского моря до Днепровских плавней. Потом по среднему течению Днепра, на севере соединяясь с линией Пантера, возводимой по реке Сож до Гомеля. А дальше полосой восточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова. Приходили и вести от Итингона. Этот авантюрист все-таки взялся за план ход конем и захватил Терпец. Хороший будет подарок Красному флоту. Короче, живи да радуйся. Мало того, еще и Эмма вернулась из эвакуации. Первой ночи после возвращения Павел плохо высыпался. Решив сходить в народ, Судоплатов покинул здание комиссариата часа в два и отправился пешком, припоминая, как не столь давно точно так же шагал, направляясь к стадиону Динамо, туда он нацелился и теперь. Подходили к концу тренировки отрядов четвертый Амсбон, а ему, как непосредственному начальству Не было известно, кого там набрали в бригаду. Вроде бы спортсменов всех взяли, кроме разве что шахматистов, хотя и гроссмейстеры вполне способны трудиться в штабах аналитиками. И от погранцов набрали народу, и от десантников, от морской, пехоты, все люди закаленные, обученные, и стрельбе, и рукопашки. А просто здоровых парней набирать можно, конечно, но учить таких надо будет не пару месяцев. а год как минимум. Нет, маловато года. На Кузнецком мосту Павел остановился. Просто захотелось постоять, посмотреть вокруг, послушать, окунуться в Москву. Лучше всего у него это получалось в метро. Но можно и так, стоять, отрешаясь от суетного. Мало-помалу тебя наполняет ощущение некой сопричастности к делам всех этих людей, что проходят мимо. К их личному делу и к судьбе страны. Вздохнув, Павел внезапно ощутил крепкую сноровистую хватку чужие крепкие руки взяли его, не позволяя вырваться или достать оружие. В то же мгновение подкатил черный Зис, и двое держиморт, схвативших судоплатова, ловко запихали его на заднее сиденье. Один из парнюх сел справа от Павла, заучным движением отнимая Вальтер, другой просунулся. На место рядом с водителем. Слева от Судоплатова тоже сидел Верзилов в штатском. «Трогай!» Прогудел Скорохват на переднем сиденье. Водитель молча повел машину, набирая скорость. «Ну и что это значит?» Улудно поинтересовался Павел. «Вам все объяснят». Прогудел передний, не оборачиваясь. «Кто?» «Кому положено». Судоплатов откинулся на спинку, буркнув. «Подвинься, бегемотина!» Правый, ни слова не говоря, отодвинулся малость. А Павел сосредоточенно думал. Страха он не испытывал. А вот злость закипала нешуточная. Весь день из говняк или сволочи. И кто же это такой смелый, что может задерживать комиссаров третьего ранга, то бишь генерал-лейтенантов? Этот неизвестный явно не из их конторы. И не из милиции, исключено. Остается лишь одно заведение – СМЕРШ. Как-то он упустил из виду эту конторку. В прошлой жизни СМЕРШ появился лишь в 43 третьем году. Но уж больно клячу истории пришпорили. Все резко убыстрилось. И планы Абакумов давно вынашивал, были реализованы на год раньше. Подведомственное ему управление особых отделов НКВД была реорганизовано в Главное управление контрразведки Наркомата обороны. Так Виктор Семенович убивал двух зайцев одним дуплетом, уходил из-под руки Берии и становился тому конкурентом. Правда, Абакумов предлагал назвать новый глав не СМЕРШ, а СМЕРНИШ, что означало смерть немецким шпионам. Однако Сталин был против. «Речь идет не только о борьбе с немецкими шпионами», сказал вождь. «У нас пасутся разведки и других стран». Назовем просто СМЕРШ. На то мы порешили. Абакумов копал под самого Берию, потому и с судоплатом в друзьях не ходил. Гонору и амбиции у Абакумова хватало, так что союзников он не слишком искал и жаловал. В принципе, Павел всегда держал нейтралитет, не вступая в разборки с начальником СМЕРШа. Терпеть не мог Абакумова. Его черствость, равнодушие к людям, мстительность... С другой стороны, нельзя же отрицать, что именно Абакумов серьезно улучшил работу военной контрразведки, а тружеником Виктор Семенович был великим. Когда банда Хрущева-Баленкова-Булганина дорвалась до власти после смерти Сталина, Абакумова тоже арестовали, но тут показал себя настоящим мужчиной, с твердой волей и характером. Даже под пытками он никого не сдал. Абакумова продержали три месяца в холодильнике в кандалах, но палачам он не покорился. Это достойно уважения. Вот только какого хрена будущему герою хрущевских застенков нужно от него? ЗИС-101 между тем заехал подарку подарку и развернулся в тесном внутреннем дворе. Ворота закрылись, и машина осталась в сумрачном квадрате стен. Их в три этажа пробивали узкие проемы окон. «И куда это его?» «Выходим», — приказал передний и добавил. «И чтобы без глупостей». «Глупость уже совершена», — парировал Судоплатов. «И не мной. Разговорчики!» — буркнул передний, насупясь. «Веди давай». Передний повел. Во двор выходило три двери. Судоплатова провели в среднюю. Короткий темный коридор выводил к лестнице. По ней Павел из сопровождающего лица... поднялись на второй этаж. Еще коридор посветлее, дверь, обитая дермантином. Левый проворно вышел вперед, распахивая пред Судоплатовым, и Павел перешагнул порог. Спасибо, — прозвучал властный голос, — оставьте нас. Дверь тихонько закрылась, и Судоплатов осмотрелся. Его привели в большой кабинет, составленный из трех комнат анфиладой. а липоватые колонны занавесями служили перегородками. Солнце засвечивало высокие стрельчатые окна, заливая после послеполуденным сиянием длинный стол, крытый зеленой скатертью. Шкаф со стеклянными дверцами, стоявший в простенке, бликовал, пряча за отражением завал папок. Повернувшись, Павел увидал хозяина кабинета. «Абакумов, кто же еще?» Виктор Семенович был коренастый плотин. плотен. Военная форма на нем сидела, как влитая. Забавно, что все его подчиненные сменили свои спецзвания на армейские, и только сам начальник СМЕРШа оставался комиссаром госбезопасности второго ранга. «Потрудитесь объяснить, что происходит», – Чопорно проговорил Судоплатов. Абакумов пожал плечами и прошел к столу. «Садитесь», – сказал он. Павел устроился напротив окон. Солнце било в глаза, как лампа на допросах с пристрастием. Абакумов, делая вид, что задержанный ему совершенно неинтересен, стал листать одну из папок. Судоплатов усмехнулся. Типично чиновничный прием – показать твою ничтожность и понаслаждаться собственной властью. Решив поставить эксперимент, Павел спокойно поднялся со стула и потянулся. Абакумов тотчас же откинулся в кресле и резко сказал. «Немедленно сядьте на место!» Из-за двойной колонны тут же показался бледный малый в погонах лейтенанта. Лицо его выражало эмоции не больше, чем сушеная груша. Эксперимент удался. Судоплатов непринужденно сел. «Засиделся что-то», — сказал он. Абакумов внимательно посмотрел на него. «Я и скажу из того...» — медленно проговорил он. «Что все меня должны бояться, тогда друзья не станут врагами, а враги начнут делать ошибки». «Умно!» – оценил Судоплатов, хотя и довольно примитивно. Начальник СМЕРШа усмехнулся. «Однажды я встретил вас на приеме в Кремле и понял, что вы ничего не боитесь. Преувеличение, Виктор Семенович, сильное преувеличение!» Абакумов покачал головой. «Нет, Павел Анатольевич, вовсе нет. Вы единственный, кто не боялся товарища Сталина. Я видел это. Вы как будто стали другим. Не сейчас, раньше, еще перед войной. Стали по-другому двигаться, говорить. В вашей речи появилось много новых слов, да и действовать вы стали иначе. Вы, Павел Анатольевич, и раньше трусы не праздновали». Я помню, когда в кабинете товарища Сталина обсуждали, что делать с коновальцем, и вы предложили подарить этому бандеровцу коробку конфет, до которых тот был большой охотник, разумеется, со взрывчаткой внутри. Я хорошо помню, вы были осторожны, сдержаны, как и любой настоящий мужик, вызванный к вождю. Это было обычно, это было понятно, но теперь... Вы держитесь с Иосифом Виссарионовичем просто и спокойно. Вы раскованы. У вас нет опаски ляпнуть не то. Вы как будто уже и не вы. А кто? Улыбнулся Судоплатов. Вот я и хотел бы это узнать. Что с вами приключилось? Пускай Бери не замечает произошедших с вами перемен. Но я-то наблюдательный наркома. Впрочем, да, все эти загадки мы оставим на потом. мне все это очень интересно но сюда вас привели не к бывшему коллеге а к начальнику главка а протянул судоплатов так я шпион не знаю пока ухмыльнулся абакумов ну узнаю решительно сдвинув папки он навалился на стол и уставился на павла смотрел не мигая потом медленно откинулся на спинку помолчал и спросил скучным голосом «За что вы убили Хрущева?» Судоплатов похолодел, но нашел в себе силы улыбнуться. «Ничего себе заявочки! Вы в своем уме какое убийство? У Никиты случился сердечный приступ. И при чем тут я?» «А, ну да, я же тогда был в том же Кремлевском зале. Господи, глупость какая!» «Вот вот!» Спокойно подхватил Абакумов. «Раньше вы никогда не поминали Бога. Вы же атеист!» были а что касается сердечного приступа я потом говорил с врачами так вот сердце у хрущева было здоровое оно разорвалось от того что никита сергеевичу парализовало легкие и он не смог дышать к сожалению я слишком поздно занялся этим делом поэтому ничего не разузнал по горячим следам а эксгумация мало что дала поятуя о том что вы диверсант полагаю «Был применен и от Курары. Незаметные уколы готово. Но зачем?» Павел покачал головой. «Ну и фантазии живы, Виктор Семенович!» – протянул он. «Курары, зловещие враги, коварные убийства. Вам бы романы писать!» Абакумов осклабился. Бешеное веселье плясало в его глазах. «А я только начал, Павел Анатольевич. Делом Хрущева я занялся зимой». Как только я сделал первые выводы, стал копать дальше. Знаете, что меня сразу заинтересовало? Чья смерть, не догадывайтесь? Ивана Серова. Правая рука Никиты Сергеевича. Серов был убит в мае 41-го. И ныне я уверен, что это была первая ваша жертва. Послушайте, Виктор Семенович, утомленно вздохнул Судоплатов, прежде чем заняться подобными обвинениями, Вы бы постарались найти хоть какие-нибудь доказательства, что ли? А то несете весь этот бред. А я слушай. Доказательства вам. Буду доказательства. Не беспокойтесь. Признаться, я какое-то время чуть не записал вас в немецкие шпионы. Но нет, эта версия была совершенно неправдоподобна. Я же точно знаю, что это именно вы убили Гиммлера. Да и Гудериана застрелили тоже вы. А таких вольностей... Немцы не позволят никаким агентам. А теперь вспомните июнь 41-го, Минск. Павел весело улыбнулся. «Вы убийство Павлова на меня повесить решили? А не слишком ли?» «Не слишком», – Павел Анатольевич, – мотнул Абакумов лобастой головой. «Да что Павлов? Павлов фигура не такая уж и крупная. А вот когда я понял, что вы совершили двойное убийство, помните?» то и осенью в Кратово. Вы тогда убрали Маленкова и Булганина?» Судоплатов головой покачал. «Ох, какой я жуть! Извините, Виктор Семенович, но это уже перебор. Но можно было изобразить меня убийцей Хрущева или этого Павлова, и то вышло бы слишком, но чтобы целую толпу государственных и военных деятелей. И я их один порешил? Это уже чересчур!» Это уже на роман не тянет. Просто излишеств. Больше похоже на сказку злую и глупую. Одним махом пятерых побивахом. Абакумов снова ощерился, благодушенствуя, потер ладони. «Хорошо, держитесь. Я же говорю, другим человеком стали. Знаете, есть у мельцев такой, Отто Скорцени». «Слыхал. Скорцени называют главным диверсантом Гитлера». а вас стали именовать главным диверсантом Сталина, понимаете, Павел Анатольевич? Все, что я у вас накопал, я не для какого-нибудь процесса берегу. Я боюсь, что одной из ваших жертв станет товарищ Сталин. Судоплатов поморщился. Прекратите, молоть чушь, сказал он, точно рассчитанной долей раздражения в голосе. Должны же быть пределы для глупости. Абакумова это нисколько не задело. Продолжая излучать довольство, он сказал, «Да, вполне возможно, что я чувств сморозил, возможно, но те трупы, о которых я упомянул, на вас, Павел Анатольевич. Идите пока, посидите, подумайте, а потом я вас вызову. Хочу, знаете ли, разобраться, кто вы и откуда». Начальник СМЕРШа нажал кнопку под столешницей и в дверях тут же нарисовался передний. Проводите задержанного, организуйте ужин и все остальное. Слушаюсь, пройдемте, гражданин. Судоплатов криво усмехнулся. Вспомнилась его отсидка: годы тоски, издевательств, ожидания жизни, часы складывались в дни, дни, в месяцы, год, другой, десятый. Страна шла в никуда, сворачивая пусть жесткого порой, но светлого пути. А людям было не в домек. что рост прекратился, что началось гниение. Даже танки на улицах новочеркаска никого не вразумили. Люди вселялись в новые дома, радовались полету Гагарина, добывали первую сибирскую нефть, а он сидел и не жил. А лишь старел, больной, изувеченный, неблагонадежный, а потому неугодный. Павел сжал зубы. Сколько раз, сидя в камере, он мечтал сбежать. Увы. В лихие чисто конкретные девяностые покинуть нары было проще простого. Сунь взятку и шуруй. Но в шестидесятых будущий беспредел лишь намечался. Хрущев развалил плановую экономику. Под запрет попали не только личные подсобные хозяйства до да кустарей-одиночки, но и кооперативы. Китайцы были умней. При Дэн Саопине их кооперативы стали теми дрожжами, на которых зашла экономика КНР. А у нас случился застой. Потом идиотская перестройка, и распад, развал, распродажи и разграбления. Судоплатов поморщился. Не о том думаешь. Бежать надо отсюда, бежать, пока не поздно. Тут конвоир отпер дверь и пригласил Павла войти. Генерал-лейтенант послушался, и дверь за ним захлопнулась. Со скрежетом повернулся ключ. Камера была невелика и больше напоминала комнату. Да, это и была комната с отдельным санузлом, с обстановкой диван, стул-стол и с крепкой решеткой, вделанной в обычную оконную раму. За окном темнел двор. В подъезда тускло бликовал ЗИС, похожий на огромного жука-навозника. Бежать? Вопрос даже не в том, как бежать. Вопрос куда? За границу уйти он сможет, в тот же Иран, например. Вот только желания покидать страну у него нет и не будет. И как тогда быть? Абакумов не дурак, он оперативник, как говорится, божьей милостью. Наверняка накопал на него не только кучу компромата, но и улики подыскал. Судоплатов покачал головой. Изумительно. Получалось так, что у него не было права бежать. Даже если представится такая возможность, понять сначала, узнать, что Абакумову известно, до чего он дошел в своих выводах, а бегство будет выглядеть однозначным признанием вины. Простит ли ему Сталин убийство деятелей? Вполне возможно. Иосиф Виссарионович не шибко любит конкурентов, и когда те вдруг отправляются на тот свет, испытывает облегчение. Так было с Троцким, так было с Кировым. Либералы и в настоящем и в будущем обвиняли Сталина в убийстве Кирова, не пробуя даже разобраться. А пристрелил Сергея Мироновича древниевый муж Мильде Драуле, с которой у Кирова был бурный роман. У Сталина с Кировым были очень доверительные, истинно братские отношения. И никогда бы мальчик из уржома не поднялся бы так высоко. если бы Коба не помогал ему расти. Сталин сам воспитывал, можно сказать, соратника. Но всегда ли Киров будет смотреть на вождя снизу вверх? Согласится ли Сергей Миронович постоянно играть вторые роли? Поэтому смерть Кирова огорчила Сталина. Но и родила в глубине души облегчение. С другой стороны, у вождя не осталось преемников. Умер Сталин, корабль СССР остался без капитана. Вот и передрались трое великих кормчих – Хрущев, Булганин и Маленков, хотя ни один из них не был достоин зайти на Капитанский мостик, но вот и не взойдут. Пройдет десять лет, Иосифа Виссарионовича похоронят, и кто поведет СССР, то будет выдерживать заявленный курс. Теперь больше всего шансов у Берии. Судоплатов покачал головой, какие только мысли не приходят в голову. Присев на диван, он разулся и дал отдых ногам. Интересно, подумал Павел. Наблюдает ли за ним? Наверное, наблюдают. Абакумов вовсе не фантазер, но и тупым служакой его тоже назвать трудно. Ум у него есть, а вот воображение. Интересно все же, каким выводом он пришел? В чем подозревает судоплатова П.А.? Это ему удастся узнать не раньше завтрашнего утра. Известный ход. Как же, жертва напугана, в тревоге и панике, будет всю ночь ворочаться, гадая, что с ней сделают? Не дождетесь. Очень трудно напугать человека, который уже умирал, кому жизнь дадена дважды. Из записок П.А. Судоплатова Обвинение в попытке стать над партией, первоначально выдвинутое против Абакумова, в июне 1953 года, была сполна использована Маленковым и Хрущевым при смещении Берии. Роль спецслужб, как инструмента борьбы за власть, была творчески переосмыслена новым руководством, прежде всего Маленковым и Хрущевым. Именно Маленков, глава правительства, отдал приказ об аресте Берии 26 июня 1953 года. История с манипуляциями компроматами – завершилась молниеносной расправой с Берией, маскируемой выдвижением против него мифических обвинений в шпионаже и попытках захвата власти, хотя Берия находился под бдительной опекой своих замов Круглого и Серова, Ставленников, Маленкова и Хрущева. До 1954 года, когда Никита Хрущев стал фактическим лидером страны, вся канцелярия, следственные материалы – и особые архивы находились у Маленкова. Круглов возглавил МВД, а Серов КГБ. Таким образом, Никита Сергеевич получил все рычаги информационно-аналитического и силового контроля над страной. Когда речь шла об удержании личной власти в борьбе с мощными соперниками, Хрущев лично контролировал спецслужбы. Разгромив антипартийную группу, затем отстранив маршала Жукова, от руководства Министерством обороны, Никита Сергеевич почувствовал себя вне опасности.